Соловьиный бог. Однажды гордый сокол пролетал над лесом и услышал дивную песню соловья, которой пела любви. О любви к недосягаемому и великолепному соколу, в чьих объятиях даже смерть будет прекрасна. Сокол спустился пониже, сел на ветку и стал слушать песню. И так она ему запала в душу, что он решил посмотреть на чудесного певца. Увидев же его, он страшно удивился, потому что певцом оказалась маленькая невзрачная птичка. Ее тоненькое горлышко было напряженно устремлено к небу. Именно оттуда лилась эта чарующая песня любви, торжествующая и прекрасная. Когда песня окончилась, Сокол подлетел поближе и спросил: «Ты пел о любви ко мне?» «Да?» — ответил Соловей. «Ты такой маленький и невзрачный. Я могу растерзать тебя своими мощными когтями и крепким клювом в одно мгновение. Но ты поешь так прекрасно, что мое сердце замирает. Правда, я все равно хочу растерзать тебя и посмотреть, как ты устроен, и откуда в тебе этот чудесный дар». «Растерзай, если тебе угодно», — ответил Соловей. «Я так люблю тебя, что для меня нет ничего прекраснее смерти в твоих объятиях». «Нет», — сказал Сокол. «Я не буду этого делать, по крайней мере, пока. Я хочу слушать твои песни и наслаждаться твоей любовью. Я хочу, чтобы ты пел мне». И Соловей пел Соколу о своей любви о свободе и счастье полета, о том, что когда восходит над землей солнце, то первые его лучи касаются края неба и освещают облака, листья деревьев, так же, как освещают душу маленького соловья, любовь сокола. И сокол полюбил соловья, неистово и страстно, как могут полюбить только свободные и гордые птицы, но потом... В гордости своей и необузданности сокол сказал. «Я люблю тебя, но я хочу создать тебя заново. Хочу, чтобы ты смотрел на мир моими глазами, дышал моим дыханием, чтобы весь мир для тебя был я». «Да, мой повелитель», — ответил Соловей. И Соловей стал смотреть на мир глазами сокола. отныне, Даже дыхание его было священным для маленького певца. Сокол стал богом. Вскоре такое обожание присытило сокола, да и песни соловья стали настолько хвалебны и однообразны, что набивали оскомину. И в один прекрасный день сокол сказал, «Я улетаю. Ты мне наскучил. Ты стал сер не только снаружи, но и изнутри». «Я больше не люблю тебя». Он взмахнул крыльями и взлетел к небу. Но тут он внезапно замер. Ибо раздалась такая песнь, которой он еще не слышал ни разу. Бедный маленький соловей пел о том, что жизнь жестока, и что любимые боги могут искалечить маленькое сердце, которое не способно выдержать муку настолько неистовую, что смерть в когтях любимого была бы большим благом. Сокол устыдился и полетел вниз, но увидел под деревом лишь маленькое бездыханное тельце чудного певца, из которого вместе с любовью ушла и жизнь.